Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал. «Кукарьку, кукарьки! У рукодельницы в ведерке пятаки!» Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом промолвила. «Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают!»